Из Иди Большой горячий привет вам, пане Шаламлейхем, Мир вам и детям вашим. Уж я давненько встретиться с вами хочу, Набралось у меня товару порядочный, есть что рассказать. Все время расспрашиваю, где обретаешься,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 Ваш старый приятель Тевье собственной персоной. Тевье-молочник. Тот же Тевье, только уж больше не молочник, Просто человек такой, как все. Старик. Хотя по годам не так уж стар, Как в сказании на Пасху говорится, Вот я семидесятилетний. До семидесяти еще далеко. А что, волосы побелели?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 на старости лет